Глава тридцать пятая. Феликс. «Ее поцеловал ее. Поцеловал! Ура, наконец-то!» «Нет, Даша не настолько недотрога. В том смысле, что я думала, она меня совсем к себе не подпустит, а все-таки лед тронулся. А может, она специально позвала меня в кино, потому что в театре-то не целуются, и на выставках тоже, а в кино в самый раз». Я радуюсь так, будто это не свидание, а удачная сделка. Хотя кому я вру? Сделки я так давно не радуюсь. Миллион больше, миллион меньше. А личное? Вот личное этого мне давно не хватало. Даже не хочу вспоминать тех девушек, что были до Даши. Они все. Ай, ладно. Мы возвращаемся на парковку, держась за руки. Может, в ресторан? Поглядываю на девушку. Какая она все-таки красивая. У нее длинные светлые волосы, которые хочется трогать, лучистые глаза. Нет, Алена, конечно, преступница, которая место за решеткой. Но то, что она ввела мою сперму Даше, а не какой-нибудь своей страшной подружке, это огромный плюс. За это низкий поклон, потому что в моем окружении честных, чистых и при этом красивых девушек просто нет. Все хищницы, нацеленные на мои деньги. Да на чьи-нибудь. Это все, что их интересует. А Даша из другого теста. Да что там тесто? Она из другого мира. Нет, я не могу надолго оставить Рому. Надо домой. И, кстати, хорошая мать, я это чувствую. Да, конечно. Небось, он уже все молоко выпил и маму требует. Улыбаюсь, а Даша кивает. Мы садимся в машину, водитель уже ждет нас. И я ловлю себя на мысли, что стесняюсь приставать к Даше в присутствии посторонних. Подумать только. Я стесняюсь своего водителя, хотя никогда такого не было. У меня ощущение, что если я к Даше полезу прямо сейчас, то что-то испорчу. Какой-то важный момент. Поэтому я просто беру ее руку и провожу ладонью себе по щеке. Ты прекрасна. «Смущается. Мы едем молча, пока, наконец, Даша не пододвигается чуть ближе. «Как тебе фильм?» «Хороший», — киваю. «Только я его плохо запомнил, не все линии удалось отследить. Такая же ситуация. Смеется, как хрустальный колокольчик. Черт, ну не мог же я попросту влюбиться. Или мог? Похоже, это произошло». Мы обсуждаем всякие мелочи, но разница между тем, как мы ехали туда и как возвращаемся обратно, колоссальна. Будто между нами рухнула стеклянная стена. Мы смеемся, болтаем. Я даже нахожу в себе смелость и целую Дашу еще раз. Нежно в губы. Ох, как бы мне хотелось пойти дальше. Ну тут надо совсем аккуратно, потому что самое страшное... Это испортить отношения, когда только удалось их наладить. Мои мысли о сближении меня не отпускают, и неизвестно, что бы пришло мне в голову, если бы, когда мы въезжаем на подземную парковку, мне приходит сообщение от охраны. Эвела женщина, говорит, что мать Дарьи ведет себя неадекватно. Ну, отлично, ну просто супер и я не успеваю ответить, чтобы уточнить, в чем заключается ее неадекватность, потому что вижу эту мадам. Припарковаться не получается, потому что как раз на месте, где должен стоять автомобиль, прямо под табличкой с номером квартиры, эта самая Леонора Михайловна, нагнувшись, оттопырив необъятную задницу, моет полы. Рядом стоит пластмассовое желтое ведро. Вот это я понимаю, актриса больших и малых театров. А если серьезно, то прибил бы тут же. и Я поворачиваюсь к Даше. Узнав свою мать, она тут же меняется в лице. Улыбка исчезает, нижняя губа начинает дрожать. И уже через мгновение она открывает дверь машины и бежит к своей мамаше. Та разгибается, охая, держа в руках половую тряпку. Я выскакиваю из машины следом. «Мама, ты? Ты что?» Даша стоит, всхлипывая, красная, как рак. «Как что? Пытаюсь заработать, как видишь, чтобы твой жених, отец моего внука, мне хотя бы на хлеб дал». «Здравствуйте, Элеонора Михайловна. Подхожу ближе». «А вы устроились в клининговую компанию, обслуживающую дом?» «Я внештатный сотрудник», — гордо сообщает. «Я пришла в гости, а мне ваши холопы и говорят». «Уехали, мол. Вот я пошла гулять по зданию». «Гулять по зданию?» — киваю. «Почему посторонний человек тут лазил и не был задержан? Хотя...» «А вы так и ходили? С ведром и тряпкой?» «Конечно. Я сказала, что я дом домработница у вас и своей дочери». Последнюю фразу будущая теща произносит настолько драматично, что Даша начинает рыдать. «А я...» Я понимаю, что с этой ведьмой будут одни проблемы. А значит, чем быстрее я от нее избавлюсь, тем будет лучше. Элеонора Михайловна, вы, кажется, хватанули лишку». Беру ее под руку и отвожу в сторону. Баба она не совсем тупая, поэтому тут же начинает тераторить. «Если вы думаете, что я выпившая, то ничего подобного. Я трезвая, как стеклышко, и я переживаю за мою девочку» потому что ты злодей и ее соблазнишь и выкинешь из своего дворца, а так у нас хоть деньги на жизнь будут. Врет и не краснеет. Я разворачиваю ее к себе и, не спуская с нее глаз, произношу «Испания или Франция?». «Что?» хлопает глазами. «Испания или Франция? У вас 10 секунд, иначе я вас придушу этой тряпкой». Элеонора Михайловна невольно опускает взгляд на тряпку, которую до сих пор держит в руке. «Франция?» «Отлично. Вы завтра отправляетесь получать документы на переезд во Францию. Вы же хотели хорошей жизни. Будете жить в Провансе». «Правда?» На лице тетки появляется такая искренняя радость, что я понимаю, что я нашел прекрасный способ избавиться от тещи. «А еще у вас будет пенсия». «Но, если вы еще раз напишите или позвоните Даше с какой-нибудь ерундой, с просьбой денег, я эту пенсию вам выплачивать перестану, ясно?» Тетка тут же начинает кивать головой, как болванчик. «Конечно, конечно, о чем вы говорите?» Из ее рук с громким шмяком падает половая тряпка. «Да, зятек сладкий, хороший зайчик мой, я все сделаю, как же я хочу во Францию».